Глава 27. Лина Орлова ожидала серьёзных перемен в своей жизни. Она всерьёз поверила, что такая могущественная женщина, как Изольда Бежетская, сможет ей помочь добиться желаемого. Она найдёт ей богатого покровителя, а за это Лина сделает для неё всё, что та попросит, чего бы ей это ни стоило. Заработанные на подставке Ивана Волкова деньги, Лина решила потратить на полное обновление своего гардероба. Она недавно поняла, что все ее короткие сексуальные платья, купленные на распродажах, либо в секонд-хенде, совсем не годятся для свершения задуманного. В них она выглядела чересчур вульгарно и дешево. Если среди клиентов корявого ее сутенера такое и приветствовалось, то в высшем обществе, куда она собиралась попасть, ее бы попросту подняли на смех. Лина отправилась в торговый центр Бальзак с твёрдым намерением посетить только самые дорогие и элитные бутики. Она шагала по огромному атриуму с высоким стеклянным потолком, разглядывая витрины магазинов и смотрела именно на представленную одежду, а не на ценники с пятизначными цифрами. Провнявшись с салонами свадебных платьев, Лина ненадолго остановилась. От выставленных на витрине нарядов, расшитых сверкающим жемчугом и белоснежными кружевами, невозможно было оторвать глаз. Элина мечтательно вздохнула. Об этом ещё слишком рано думать, но когда-нибудь и она будет красоваться на своей свадьбе в одном из таких платьев. В салоне вдруг появилась Наташа Яковлева. Она вышла из подсобного помещения и прошла через торговый зал с большим пакетом в руках. Глаза Лины гневно сузились. Хорошее настроение тут же улетучилось. А этот дрянь что тут делает? Недолго думая, Лина толкнула дверь и вошла в салон. Наташа вновь вышла в торговый зал и замерла, увидев у прилавка Лину. Орлова злорадно улыбнулась. Увидела тебя через витрину, дай-ка, думаю, зайду, поздороваюсь со старой знакомой, сказала она. Владелица свадебного салона, привлекательная женщина средних лет, стояла за кассовым аппаратом и просматривала счета. Услышав слова Лины, она оторвалась от своего занятия и с любопытством посмотрела на посетительницу. Вы знакомы, поинтересовалась она. Зачем ты здесь? сдержанно спросила Наташа. Лина взглянула на владелицу магазина. Я давно знаю эту, она кивнула в сторону Наташи. — А вот вы, наверное, плохо с ней знакомы, раз допустили, что такая девица работает в вашем салоне. — А что с ней не так? — насторожилась владелица. — Она воровка, шлюха и вообще дрянь, — бросила Лина. — Снималась в порнухе, работала служанкой в богатом доме, а когда хозяева узнали о ее прошлом и собирались уволить, она их обокрала. — Уж не знаю, как ей удалось выйти сухой из воды, но на вашем месте я бы с ней держала ухо востро. Владелица свадебного салона потрясённо уставилась на Наташу. "Это правда?" спросила она. "Она лжёт!" воскликнула Наташа. "Не верьте ни единому слову. Я лгу?" Лина звонко рассхохоталась. "Да я могу доказать свои слова. Позвоните Изольде Бежетской, она всё подтвердит. Знаете её? Одна из совладелец Тауэра, между прочим. Это богатая и влиятельная женщина, едва не лишилась своих фамильных драгоценностей по вине этой красотки. Хорошо, что её вовремя разоблачили. Владелица магазина гневно поджала губы. Никому звонить я не буду. Я знаю, кто такая Изольда Бежетская, ведь мы иногда сотрудничаем с домом моды Силуэт. Моими клиентами являются очень известные и состоятельные люди, и мне не нужны никакие пересуды о моём салоне. Она повернулась к Наташе. "Пожалуй, лучше тебе уволиться, дорогуша. Я дам тебе расчёт за 3 дня, но потом лучше не попадайся мне на глаза". Наташа замерла, потрясённая услышанным. Лина Гордов скинула голову и с довольным лицом вышла из свадебного салона. Настя Бежецкая появилась из примерочной кабинки в другом наряде и прошлаs перед Ириной Логиновой и Мариной Легастаевой. Тонкий серебристый шёлк, держался лишь на тонких бретельках и пышными воланами, свободно скользил по её стройной фигуре. Что скажете? спросила Настя, покрутившись перед зеркалом. Это тоже не твоё, заявила Марина. Слишком уж свободно болтается. Хотя, Ирина прищурилась. Если подложить назад ваты, будет смотреться неплохо. "Тогда уж пусть и на грудь подкладывает", сказала Марина. "Дурить людям головы так уж по полной программе". Настя рассмеялась. "Вам двоим можно только шоу вести", сказала она, стаскивая с себя платье. "Нет", покачала головой Марина. "Мы друг друга поубиваем из-за гонораров. Иногда думаю, что бы я без вас делала", задумчиво произнесла Настя. "Завела бы себе кучу кошек и научилась плести макраме". Предположила Ирина. Давай уже покажи нам ещё одно платье. А больше нет, спокойно сказала Настя. Как нет? удивились девушки. Я перемерила всё, что имелось в их закромах, но, наверное, это и к лучшему. Теперь я поеду в дом моды и попрошу маму сшить мне платье в её салоне. Не хотела её напрягать, но думаю, она только обрадуется. А что мы тут тогда делали 2 часа? возмутилась Ирина. Шампанским на халяву накачивались, ответила Марина. На хит не зря время провели, вздохнула Логинова. Нина Бокшеева снова вернулась домой почти в 11 часов вечера. С Гордеевым вчера она просто забывала обо всём. Сразу после окончания рабочего дня он отвёз её в небольшой неприметный ресторанчик на окраине города, они поужинали, а затем отправились к нему домой, где Гордей подарил ей несколько незабываемых часов. Когда он наконец оторвался от неё, Нина взглянула на часы и ужаснулась. Ей давно уже следовало находиться дома. Гордей вызвал ей такси и выпроводил из своей квартиры. Нина предвкушала грандиозный скандал. На всякий случай она позвонила ради архиповой и та пообещала в случае чего обеспечить ей алиби. Это немного успокоило Нину, но всё же она не могла избавиться от беспокойства. Войдя в прихожую, она сразу наткнулась на Данила. Скрестив руки на мощной груди, он молча стоял в коридоре и смотрел на неё, не произнося ни слова. "Я задержалась на работе", сразу сказала Нина, стараясь не смотреть на него. "Прости меня, пожалуйста, просто потеряла счёт времени". "Заранее предупредить не могла?" тихо спросил Данил. "Что-то случилось?" ещё больше забеспокоилась Нина. "Алёнка просидела в группе продлённого дня почти до 7 часов вечера", выдохнул Данил. Мне позвонила на работу её учительница, пришлось срочно ехать в школу. А потом девчонка сидела в моём кабинете, пока я не закончил со своими делами, разглядывая разные уголовные розы в альбомах с фотографиями преступников. У моего мобильника разрядилась батарея, а другого телефона рядом не было, продолжала лгать Нина. Мы с начальством ездили по строительным объектам. Могла попросить у Насти, сказал Даниил. У неё в сотовом есть мой номер. Не догадалась. — с удрученным видом сказала Нина. — Не обижайся. — Ладно. Данил с мурым видом посторонился. — Ужинать будешь? — Нет, мне удалось кое-что перехватить по дороге. Нина вошла в ванную комнату, закрыла дверь на защелку и перевела дух. На этот раз ей повезло. Но в будущем следует быть осмотрительнее.